Глава девятая К моему великому изумлению, в офисе меня ждал конвертик с зарплатой. Получив его из рук нашей бухгалтерши Кати, я испытала противоречивые чувства. С одной стороны, порадовалась, что на некоторое время вновь обрела материальную независимость от родных и близких. С другой стороны, огорчилась, что мне не представился случай испытать на Брониче чудодейственное заклинание пропадучий тугрик. А Катя, глядя на меня, решила, что я недовольна суммой зарплаты и решила подбодрить. «Не расстраивайся, Иночка, тебе Чемоданов обещал дать персональную премию». «За что это?» — удивилась я. «Андрей Петрович Чемоданов — наш рекламный директор. Как все коммерческие деятели, он питает чрезмерное почтение к денежным знакам. Когда мы с Андреем Петровичем стоим рядом в очереди в буфете, мое большое доброе сердце всякий раз обливается кровью». Чемоданов с самой маленькой копеечкой расстается так трудно, что я буквально слышу невысказанный им душевный крик. «Увы, мы не свидимся более!» И печальные аккорды марша прощения славянки. Директору Мегадента очень понравилась твоя реклама зубной клиники. «Правда?» — не поверила я. «И чем же она ему понравилась?» Четким разделением понятий. Либо вы слабоумный идиот, либо пациент клиники Мегадент улыбаясь, объяснила Катя. «Получается, что принадлежность к числу пациентов клиники является гарантией хороших умственных способностей. Двойная реклама. Этот мегадентовский босс даже пообещал нам новый заказ». «Чур меня, свят-свят-свят», — свят, отшатнулась я. «Зачем ты так?» — обиделась Катя. «Катерина у нас, барышня, не в меру восторженная и до отвращения патриотичная, готова жизнь положить за фирму». Простое слово «работа» она произносит так, словно в нем все буквы заглавные. Когда я слышу Катины прочувствованные речи на тему верного и безупречного служения родной конторе, мне хочется специально для нее заказать в агентстве сувенирной продукции шелковое знамя с логотипом МБС, большое, как те флаги, которыми в Америке накрывают гробы национальных героев. А порой мне даже хочется сделать так, чтобы этот флажок Катерине поскорее пригодился. «Я понимаю, что в нашем рекламном деле без доли цинизма не обойтись», — голосом пионерской звеньевой сказала Катя. «Но Степ убивает талант, а гумливый смех опустошает душу. Я считаю, что к работе нужно относиться с уважением. Работа, какой бы она ни была, нас кормит». «Поэт и спать укладывает», — согласилась я и зевнула. Меня неудержимо клонило в сон, что вполне могло объясняться кислородным голоданием. В офисе было душно и жарко. Жадина Бронич так и не установил кондиционер. При виде проявленного мною вопиющего отсутствия трудового энтузиазма, Катюха снова надолась, и я уже приготовилась извиняться, рассказывая, как много сил отняла у меня работа над шедевральной рекламой Мегадента, но тут, на мое счастье, раздался телефонный звонок. Тебя. Дуя губы, сказала Катя. Я с готовностью взяла трубку. «Ты ли это, любовь моя?» печальным голосом Пьеро вопросил Максим Смиловский. «Я, я на бодро отозвалась я. «Мы с Максом старые друзья, еще с институтских времен. Сколько я помню, Смиловского он всегда умел найти повод для вселенской тоски на ровном месте». Для мировой скорби Максу вполне достаточно подгоревшей яичницы или неровно обрезанного ногтя на мизинце. При этом он с подкупающей готовностью может перейти от вековечной печали к бурной радости. Такая вот эмоциональная у человека натура. Эту самую натуру во всех ее душевных и физических проявлениях Смеловский без устали жаждет вручить мне в качестве свадебного подарка. Но я его матримониальные планы не одобряю. «Зачем портить хорошую дружбу плохим браком?» «Инна, дорогая, спаси меня!» — с надрывом позвал Макс. чего на этот раз?» — поинтересовалась я. «Обычно я с удовольствием избавляю Макса от переизбытка денег и разнообразных культурно-развлекательных бонусов, которые он получает как звезда местного телевидения. На сей раз я тоже не отказалась бы от бесплатного марш-броска по модным ночным клубам, которые не навещала преступно долго, с неделю, наверное». Вчерашняя похоронная тусовка не в счет для меня. В отличие от земы, она была недостаточно зажигательной. Нужно сделать стилистическую правку текста с целью более полного соответствия содержащегося в нем посыла адресной аудитории, — заумно ответил Макс. — Это нам как раз плюнуть, а кого нужно послать и куда? — Ах, и Инна, — Смеловский вздохнул, как больная корова. «Порой мне трудно поверить, что мы с тобой вместе учились на филологическом факультете». «Просто ты больше увлекался теорией социолингвистики, а я практикой межличностного общения». Я поднапряглась и выдала по случаю пару незабываемых терминов. Но переплюнуть Макса мне не удалось. «Да-да, я помню, структурно-семиотические подходы тебя интересовали крайне мало», грустно сказал он. «Ты всегда была нацелена на реализацию функционально-коммуникативных актов» но ни с кем попало. Уже почти обиженно напомнила я. Вот с тобой, например, у нас до настоящего функционально-коммуникативного акта так и не дошло. Увы мне. Смиловский снова вздохнул. Потом ему, видимо, надоело страдать, и он уже другим голосом спросил. Так ты поможешь мне с текстом? Прибегай в кафе на углу, я угощу тебя коктейлем столовиста мятным салатом и блинчиками с миндально-клубничной начинкой в апельсиновом соусе. Чувствовалось, что Макс уже ознакомился с новинками меню. «Ты читаешь с листа?» — догадалась я и сглотнула слюнки. «Очень выразительно получается. Уговорил, бегу». Катя поняла, что я собираюсь досрочно покинуть офис, и посмотрела на меня с великим укором, как смертельно раненый цезарь на подлого предателя Брута. Я положила телефонную трубку, развела руками и одними губами с преувеличенной артикуляцией сказала коллеге-трудоголичке. Работа. Поскольку соблазнительных речей Макса про коктейли с блинчиками Катерина не слышала, улечить меня во лжи она не смогла. На улице было жарко, но не так душно, как в офисе. Приятный легкий ветерок живо сдул с меня сонливость. До кафешки на углу я добежала за две минуты. Очень хотелось блинчиков с миндалем. Я бы и быстрее добежала, но тонкие каблуки босоножек предательски увязали в размягчившемся асфальте. Стремительная летняя гроза, прокатившаяся через город по утру, не убила африканскую жару. Макс ждал меня за столиком, на открытой веранде, а обещанные блинчики с коктейлем и салатом непосредственно на столе. «Привет, как дела?» — Приличия ради спросила я, падая на плетеный стул. «Плохо», — как и следовало ожидать, — ответил великий пессимист Смеловский. «Представляешь, я сегодня перепутал силлогизм с примером категорической подчиненности». «Жуть», — сказала я и вонзила нож и вилку в золотистый блинчик. Подробно расспрашивать приятеля о его проблемах не было никакой необходимости. Я не сомневалась, что Макс не затруднится высыпать на меня все детали не сложившегося конструктора своей жизни. Так и случилось. С аппетитом уничтожая вкусную еду, я узнала, что текущую действительность господину Смеловскому омрачает главным образом работа над новой телевизионной программой «Правда, матка». Тонкая и душевная организация «Максима» притила сама идея передачи, фальшивой от начала и до конца. «Загнать в студию полдюжины неуравновешенных типов, которые на глазах у тысяч телезрителей будут скандалить, истерить, выяснять отношения и призывать в третийские судьи ведущего, профессионального психолога и съемочную группу. Какая откровенная липа!» — возмущался Смиловский от волнения изменяя академической манере речи. Все истории выдуманные, все персонажи фальшивые, а мораль вообще не мораль, а совсем наоборот. Публичная стирка грязного белья и массовое валяние в грязи. Я не могу квалифицировать это иначе, как развратные действия в отношении широкой зрительской аудитории. Сплошная чернуха, порнуха и...» Макс замолчал, растеряв все слова. «И никакого нравственного катарсиса», — услужливо подсказала я. Это произвело впечатление, До Максима дошло, что его бурное негодование выглядит комично, и он перестал пыжиться. Я воспользовалась моментом, чтобы хлебнуть вкусного клубничного напитка и спросить: "Ну, хоть какие-то плюсы у этого мероприятия есть? Ну, в коммерческом смысле проект весьма перспективный". Неохотно признался Макс: "Его финансирует немецкая компания, так что бюджет у шоу приличный. Значит, тебе за этого пиющее безобразие хорошо заплатят?" Подытожила я и промокнула губы салфеточкой. «Короче, чем я-то могу тебе помочь?» Макс вытащил из-под стола портфель. Из портфеля папочку, а из папочки пачку бумажек. «Вот тут у меня монолог гостя в студии. Посмотри». Я посмотрела, увидела заголовок. «Толян, 25 лет. Типичный низколобый браток». И первая фразу: «Ну это, я могу, конечно, завалить того козла, о чем базар, не вопрос». И одобрительно кивнула. «Точно, монолог братка». «Тебе нравится, правда?» Тревожно спросил Макс. «Думаешь, не скалобы и братки именно так и говорят?» Я не стала спрашивать, почему он интересуется моим авторитетным мнением. Многие знакомые считают, будто продолжительная и тесная связь с экспертом-криминалистом и дружба с начальником отдела по борьбе с организованной преступностью автоматически делают меня внештатным специалистом по браткам. «Объяснять, что капитан Кулебякин частенько делит со мной постель, но никогда профессиональные секреты мне уже надоело. Однако погнать Макса с его бестактным вопросом куда подальше было бы некрасиво, особенно после того, как я съела всю еду и до того, как он расплатился по счету». «В общем, да, примерно так они и говорят», — ответила я. Но Смеловский явно ждал продолжения, так что пришлось мне расстараться и дать ему полезный совет. Я бы еще посоветовала расставить в тексте монолога неопределенные частицы мля, а то как-то неаутентично звучит. «Гениально!» — обрадовался Макс. «Я же чувствовал, что чего-то такого не хватает. Спасибо тебе, дорогая!» «Не за что», — сказала я, поднимаясь из-за стола. «Всегда пожалуйста, будет нужно, звони». Осчастливленный Смеловский остался расплачиваться с официантом, а я неторопливо пошла в офис. После вкусного обеда мое мироощущение существенно улучшилось, жизнь казалась вполне прекрасной, и никаких особых подлостей я от нее не ожидала. Напрасно. У дверей конторы меня поджидал Зяма, на воплощение жизненных подлостей мой единокровный браток не тянул, даже будучи слегка побитым и поцарапанным. Но его неожиданное появление могло быть недобрым знаком. Вообще-то мы с Зямой никогда не были дружны, как попугайчики-неразлучники. Наше братание, сестрение обычно имеют вынужденный характер и происходят главным образом в годину бета и тяжких испытаний. И одновременно с этой годиной заканчивается. В общем, я слегка обеспокоилась. Зяма стоял на крылечке, горделиво подбоченясь на виду у заинтересованно поглядывающих на него прохожих девиц, и серьезно рискуя получить по спине внезапно распахнувшейся дверью. Вероятно, в ходе ночной драки по спине его не били, и Зима подсознательно жаждал исправить это досадное упущение. Я подошла поближе, жестом пригласила Позера сойти с пьедестала и только после этого сказала. «Привет, ты ко мне? С чего бы это?» «Я не столько к тебе, сколько за тобой». Сказал братец длинным и клейким, как язык лягушки взглядом, слева направо сопроводив проплывающий мимо загорелый бюст. «А чего не позвонил?» «На счету ноль рублей и ноль копеек. Куда только деньги деваются, не понимаю». Зима удивленно повертел головой, заодно отследив перемещение в разных направлениях сразу двух фигуристых девиц. «Ты-то где пропадаешь? Бабуля тебя потеряла, уже с милиции ищет». «С чего бы это?» — повторила я. Это не бабуля меня. Это я ее должна искать с милицией. Ты в курсе, что наша неугомонная старушка-огневушка увела у меня мобильник? Потому и не может тебе дозвониться. Зяма похлопал ладонью по сиденью своего скутера. Садись, прокатимся. Я девушка, закомплексованная, на лимузинах и кабриолетах не зацикленная. Могу и на скутере прокатиться, если надо. Мне только прическу испортить не хотелось, поэтому я категорически отказалась от шлема, предложенного Зямой. Впрочем, волосы все равно растрепались на ветру. «Куда ты меня привез?» Сойдя с братишкиного мота конька горбунка я прищурилась на потемневшую от времени вывеску на фасаде изрядно обветшалой двухэтажки времен расцвета кубанского купечества. «Что тут у нас, филиал Краеведческого музея?» «Почти», — Зяма хмыкнул и открыл передо мной тяжелую резную дверь. Тут у нас отдел милиции». «Ой, а зачем мне сюда?» Я в растерянности остановилась посреди полутемной прихожей. «Затем, что тут тебя ждет следователь Красиков Иван Иванович». Зяма по-свойски кивнул дежурному милиционеру за пасторальным деревянным заборчиком, протолкнул меня дальше в темный коридор и довел до двери, украшенной табличкой с уже озвученным фио. «Тебе сюда, желаю удачи». Дверь за моей спиной скрипнула и стукнула. Тощенький лысоватый молодой человек в сиротской белой футболке, надо полагать, упомянутый исследователь Красиков, поднял глаза от заваленного картонными папками стола и устремил блуждающий взгляд сквозь очки в мою сторону. Плюс-минус 15 градусов. — Здрасте, я, кажется, к вам, — сказала я, приседая в символическом книксоне и вежливо представилась. — Я Индия. — Индия, — задумчиво повторил следователь Красиков, — после чего снял свои очки, неспешно определился с направлением взгляда и сфокусировал его на уровне моих ключиц. «Кузнецова», — добавила я, ибо знаю, что упоминание одного моего имени без фамилии нередко вызывает у свежего человека некий географический коллапс. «Кузнецова», — повторил Иван Иванович с прежней задумчивой интонацией. Тогда я сказала еще. «Борисовна». И больше ничем не могла ему помочь. Товарищ Красиков основательно проморгался, проехался взглядом с крутой выпуклости моего бюста до мысков модельных босоножек, смущенно покраснел и спросил с необыкновенной для следователя задушевностью. «А вы, девушка, по какому вопросу?» Тут мое терпение закончилось. «Да не по какому, зашла попрощаться», — с досадой сказала я, повернулась и дернула дверь. В коридоре, загораживая узкий проход своими широкими плечами, высился Зяма. «Дюха, ты куда?» — удивился он. «Уже побеседовали? Надо же! А бабку наш тут целый час мариновали!» За моей спиной в кабинете раздался тихий хлопок. То ли заторможенный следователь Красиков подобрал отпавшую челюсть, то ли шлепнул себя по намечающейся лысине. «Одну минуточку, девушка!» — услышала я. насчет бабки, так вы внучка?» «А кто ж еще? огрызнулась я. «Репко, что ли?» «Тогда попрошу присесть». Мягкий голос Ивана Ивановича неприятно одеревенел. Я беспомощно взглянула на Зяму, он развел руками, нараспев провозгласил. «Посадил мент внучку» и некультурно захлопнул дверь кабинета. Делать было нечего, я нехотя развернулась, проследовала к указанному мне стулу и присела. Чем я провинилась, и чего от меня хочет следователь, было непонятно, но на всякий случай я решила подстраховаться и заранее обеспечить себе какую-то защиту. И с этой целью в первую же свою фразу непринужденно вернула заученное имя проверенного милицейского товарища. Итак, я Индия Борисовна, пока что Кузнецова, но скоро буду Кулебякина. А вы, случайно, не знакомы с капитаном Денисом Кулебякиным, ведущим экспертом-криминалистом ГУВД «Края» и моим будущим мужем? Я от души надеялась, что наш разговор не записывается. Капитан Кулебякин, попади ему в руки такая улика, как мое чистосердечное признание его своим будущим мужем немедленно организует пожизненное заключение в своих объятиях. Кулебякин наслышан, — ответил следователь и, как я и ожидала, подобрел. Но, во всяком случае, вопрос его показался мне совершенно невинным. «Вы каким троллейбусом на работу добираетесь, Индии? Девятка а что?» — ответила я, откровенно недоумевая, каким боком касаются следователя мои транспортные проблемы. «Девяткой», — повторил Иван Иванович, а потом записал эту бесценную информацию на бумажке. «А этот снимок вы в девятке сделали?» На краешек стола, у которого я притулилась, как скромная сиротинушка, лежала свежая фотография фрагмента пластикового потолка с отчетливо видимой надписью Хочешь стать богатой? 24-86. «Вы сделали фотку с моего мобильника? Ух ты! Здорово получилось!» Восхитилась я. «А свинюшек не распечатали? У меня там в моих картинках такие поросятки сфотканы славные, просто душечки, они так нежно целуются!» Тут я, по выражению лица следователя, поняла, что поросячья эротика его не очень интересует, во всяком случае, в данный момент, и потому вернулась от аморального свинства к вполне нравственной теме троллейбусной каллиграфии. «Вы ищете тот расписанный троллейбус?» «Мы ищем того, кто его расписал». «А зачем?» Этот простой и естественный вопрос Ивана Ивановича почему-то затруднил. «Но должны же мы кого-то искать», — подумав несколько неуверенно, сказал он. «Логично», — горячо одобрила я, — «милиция всегда кого-то ищет». Некоторое время мы с товарищем Красиковым преувеличенно, доброжелательно смотрели друг на друга. Мое терпение иссякло быстрее, а с ним испарились и хорошие манеры. «Короче, в чем дело?» — не выдержала я. Дело оказалось серьезное, серьезнее некуда, об убийстве. Ах и ох, и я выслушала скупый рассказ Ивана Ивановича о том, как наша бабуля с Раисой Павловной искали в лесочке встречи с автором троллейбусного послания, а нашли мертвую женщину. «Кто она? Я ее знаю?» — спросила я. «Было бы здорово», — сказал следователь и тихо вздохнул. «Боюсь узнать, кто она такая, будет очень непросто. Вся надежда только на вашего будущего мужа и его коллег-экспертов». О работе Дениса Кулебякина и его коллег-экспертов я знаю главным образом из детективных романов и бульварных газет, которые неутомимо муссируют подробности жутких преступлений и кошмарных ЧП. Я с дрожью вспомнила пугающие сюжеты и, по возможности, осторожно сформулировала вопрос. «Видимо, в лесополосе нашли не все? Не целое тело, я имею в виду?» «Нет, тело-то нашли все, но вместе с ним нашли еще два центня разостывшего цемента». — скучно ответил следователь, — и тело неизвестной женщины нашлось как раз внутри глыбы, снаружи остались только фрагменты. — А... — я открыла рот и замолчала. — Это что же такое должно было остаться снаружи, чтобы стало ясно, что внутри мертвая женщина? Спросить я постеснялась, но многоопытный следователь угадал непрозвучавший вопрос и любезно ответил. С одной стороны глыбы торчали пальцы ног со свежим педикюром, а с другой — крашеный локон. «Уже кое-что», — приободрилась я. «По лаку и краске есть мизерный шанс выйти на педикюршу и парикмахершу». «Какого цвета локон?» «В природе такой бывает только у тигров». «Что?» — я снова потеряла дар речи. Слова «тигровый локон» и «парикмахерша» соединились в моем сознании так естественно, что я... Зрима увидела недавнюю картину. Вот Зяма с гвоздичками наперевес стоит у гроба, а рядом с ним нервно переминается и что-то таинственно шепчет. Тощенькая дамочка с волосами затейлива и сложно окрашенными под тигра. Как это называл мой брат-дизайнер? Колорирование в стиле «Энимал». Мгновенное озарение оформилось в страшное подозрение. Да уж, не парикмахершу Леси нашли в лесополосе. «Погоди, не горячись!» окаратил меня мой внутренний голос. Мало ли на свете баб с крашенными волосами? «С такими мало», — уверенно ответила я. «Конечно, мысленно привлекать к обсуждению темы следователя Красикова мне по некоторым причинам совсем не хотелось. Дальнейшее наше общение с Иваном Ивановичем прошло сумбурно и при минимальном моем участии. Он еще что-то спрашивал, я односложно отвечала, потом подписала какую-то бумажку, попрощалась, вышла за дверь, и все это на автопилоте». Только на крыльце отдела, увидев неподалеку зяму, восседающего на своем скутере, в гордой позе легенды Дикого Запада, ковбоя Буффало Билла, я обрела свою обычную живость. «Что, все?» — спросил братец при моем появлении, гостеприимно потеснившись на сиденье. «Какое там все?» — я с разбегу запрыгнула в седло. «Трогай, уберемся отсюда подальше. Я тебе такое расскажу, закачаешься!» Зяма качнулся заранее, снял скутер с подножки, и мы тронулись.